Ступени гигантизма. Команде крикливого аиста было особо не до теоретических изысканий и обдумываний. Боевая гора терпела аварию. В корпусе наличествовала огромная дыра, через которую внутрь спокойно проникал холодный, а главное, приемлемо, но все-таки радиоактивный воздух. Кое-где еще не потухли пожары. Несколько локаторов вышли из строя. Одну из внутренних башен заклинило. Количество убитых и раненых до сих пор уточнялось. Тем не менее, глядя в хронопластину, на которой помещалась дешифрованная информация, кавалер обеих гусениц, легкой и тяжелой Аускул Пуп, скинул брови в удивлении. Письменный комментарий к переданным ШВЗС координатам был очень невелик. Не стоило загружать боевого генерала всяческими ненужными подробностями. В одной из коротких фраз значилось «С помощью особо точной загоризонтной локации подтверждено, что в указанных координатах находится объект длиной около 10 километров. Оттуда по вам и велась стрельба». Ранее в этом месте ничего похожего не наблюдалось. Как это можно было понять? Командир 600-метрового гигатанка, занятый уничтожением боевой машины аналогичной длины, мог трактовать такие намеки однозначно. У «Империи» есть боевая гора размером в 10 километров. Какой калибр она могла нести? Что произойдет, когда она подойдет ближе к побережью? Что способно ее поразить? И есть ли в арсенале крикливого аиста подобные средства поражения? Приблизительно в такой последовательности вопросы мелькнули в голове у генерала Канонира. Понятно, что из-за таких дилемм мелюзга сонного ящера сразу как-то поблекла. В связи со все еще непотушенным пожаром в доброй четверти горы тлели и коптили кабельные обмотки. В работе электрических систем Аиста происходили частые сбои. В данный момент внезапно осталось без питания аппаратура связи. Теперь стало недосовещание со штабом военно-земноводных сил. Требовалось срочно, да просто немедленно принимать решение. Учитывая размеры противника, допустимо было считать случившееся попадание всего лишь пристрелкой. Между делом становилось ясно, почему до сего момента и ШВЗС, и ШАНО, и ПМЦ скрывали сведения о таких львиафанах, даже от генералитета. Зная о таком технологическом прорыве эрербаков, как можно не потерять веру в скорую победу? Кроме того, раз империя создала, будем надеяться, единичный экземпляр такого ужаса, Войну действительно следовало начинать немедленно. Что бы случилось, если бы такие исполины добрались до Брашпутиды? Генералу-канониру Аускулу Пупу вовсе не хотелось стать мишенью для каких-нибудь тысячетонных снарядов. Столкновение требовалось сразу перевести на новый уровень. Тот уровень, на котором размеры калибров не смогли бы являться определяющим аргументом. Теперь стало понятно, что казавшийся огромным до этого дня ящер являлся лишь блесткой-приманкой, а его долговременный всплеск радиоизлучения специальный, Наперед продуманной акции. Все произошедшее выстраивалось по ранжиру на свои места. И все-таки, что могло уничтожить, хотя бы повредить опаснейшего Левиафана? В арсенале крикливого аиста самым мощным средством значились 10-мегатонные подкалиберные снаряды. В отличие от скупой долины, место, на котором находился объект, не объявлялось запретным для использования термоядерной мощи. Кавалер легкой и тяжелой гусениц не стал пояснять подробности своим помощникам. Не стоило сеять панику среди вверенного личного состава.